Глава вторая. Там у назад. Дерек оторвал глаза от монитора компьютера и спросил: "Ты собираешься ехать к Станиславу на день рождения? У него как будто юбилей. Он же тебя пригласил?" "Нет, скорее всего, не поеду", ответил Питер. "Иначе мне придётся его к себе приглашать, а это уже будет слишком рискованно. Ты думаешь, он о чём-то догадывается?" Похоже, нет. Он мне пока доверяет. Понимает, что-то происходит, но верит, что их это не коснётся. Я ему ничего впрямую ещё не говорил, но парень он хитрый, постоянно что-то выведывает. Недавно дочь свою просил в бухгалтерию пристроить. Дерек поднял брови. Как так? В нашу бухгалтерию? Зачем? Она тут на практике в Лейденском университете. Там по специальности требуется пройти практику на фирме. Станислав просил помочь. «Ну а ты что?» – заинтересовался Дерек. «Отказал ему?» «Ну, зря ты так. Вы же друзья. Пока, во всяком случае. Давай я ее куда-нибудь пристрою, и нам будет спокойней, и Стаса не разозлишь. Согласен?» «Да о какой дружбе ты говоришь!» – воскликнул Питер. Эти русские вот-вот проснутся, а Стас из них первый, и начнут гнать нас из России поганой метлой. Но злить его пока рано, тут ты прав. Давай, звони. Дерек Гейтенснаут повернулся к телефону и начал куда-то названивать. Разговаривал он по-голландски. «Ну вот, готово», — сказал он через несколько минут, и протянул Питеру листок с телефоном и адресом. «Пускай на меня сошлется». Фирма смешанная, торгует тряпками и косметикой. Для девчонки как раз то, что надо. Стас ещё и спасибо скажет.